пробуждение было ужасным простыня одеяло все комом валялось на полу во рту стоял запах кошек глаза предательски открывались только наполовину алена поставила ноги на пол и попыталась встать комната закружила хороо и она шлепнулась обратно на кровать отвратительно громко зазвенел телефон алло Из пересохшего рта звуки выходили с трудом. «Кто это?» «Привет! Ты что, это я?» Голос Маши прорезал дыру в запекшемся мозгу. «Алена, ты чего?» «Говори, пожалуйста, тише. У меня голова раскалывается». Алена села, посмотрела по сторонам и, не найдя вокруг себя даже признака стакана воды, попыталась опять встать. На этот раз получилось гораздо лучше. Она включила громкую связь и посмотрела на себя в зеркало. Вид был ужасен. «Чего ты звонишь в такую рань?» «Какая рань? Уже почти час дня!» «Ну и чего так об этом орать?» Алена осматривала себя в зеркало и проверяла внешние повреждения. Под глазами были синяки и, скорее всего, не только из-за туши. Часть помады размазалась по правой щеке и напоминала кривую улыбку. Оливчика не было. Она посмотрела по сторонам и заметила его бретельку под кроватью. Дальнейший осмотр показал, что остальные части тела на месте. «Я не ору», — Маша понизила голос. «Что с тобой случилось?» «Вечер не задался». Алена зашла в ванную и включила воду. «Утомилась». Вода оживительной влагой полилась в рот и приятно шлепнулась в желудок. Алена подставила голову под струю воды, фыркнула, закрыла кран и села на коврик. «Ты зачем мне звонишь?» — кафель приятно холодил затылок. В голове начало проясняться. «Хотела узнать, как ты себя чувствуешь?» — в голосе маша появились виноватые нотки. Мне показалось, что ты была чем-то расстроена. Чувствую себя хреново. Расстроена? Даже не знаю, что сказать. Скажи, как есть. Мольба в голосе Маши усилилась. Мы же все же подруги. Ага, лучшие. И как это я успела забыть? Прекрати ерничать. Уже не смешно. Что-то я и не смеюсь. Напомни мне, пожалуйста, наш последний разговор. Или ты его забыла? Я не забыла. Маша шмыгнула носом. «Я?» «Ой, вот не надо здесь разводить драму. Все, что я хотела тебе сказать, я сказала. Есть что добавить? Или что-то сказать?» «Ты пойми, Алена, я очень за тебя переживаю». «И как мне это должно помочь?» «Я думала». «О чем? Почему тебе Валера не сделает никак предложение? Или почему Дотя не пригласила меня на свадьбу? А может, почему, как ты говоришь, твоя лучшая подруга рассказала тебе все, что думает, ждала поддержки? А вместо этого была послана в известном направлении и объявлена идиоткой. Голос сорвался на хрип, и Алена опять открыла кран и жадно сделала два глотка воды. Полегчало. Только в голове начался колокольный перезвон. Ты пойми, Алена, ты говоришь такие вещи, в которые невозможно поверить. В тебе такое впечатление говорит злость, ревность и обида. Только непонятно на кого. Ты или Свету не взлюбила, то ли на Сергея ополчилась. Вроде они ничего тебе плохого не сделали. Сними свои розовые очки приглядись внимательно. Последний раз тебе говорю, с Сергеем что-то не так. И ты сама так говорила. Он таким никогда не был. Если ты все-таки удосужишься вспомнить о своем с ним романе и как он себя в этот момент вел, может, тогда ты поймешь, что я права. А сейчас отвали! Алёна сбросила вызов и отключила телефон. «Надо привести себя в порядок. Или попытаться это сделать». «Как же болит голова. Ну зачем мне это было надо?» Алёна прошла на кухню и удивилась порядку и чистоте. Посудомойка мигала красным огоньком, приглашая забрать изнутри чистую посуду. Стол блестел. Все вчерашние пятна от лимона и кофе были тщательно вымыты. Алёна открыла холодильник и в очередной раз передала Вере мысленное спасибо. На полке стояла банка с холодной водой, а рядом упаковка аспирина. «Господи, спасибо тебе! А тебе, Верунчик, огромное!» Жадными глотками она запила две таблетки аспирина, достала чашку, сварила кофе и села за стол. В голове появилась ясность. Что это мы вчера обсуждали? Колдунов? «Ведьм, приворотное зелье Какой-то бред». И вроде с Машей надо было не ругаться, а просто поговорить о возникших догадках. «Блин, какая фигня!» Кофе придало заряд бодрости. Глаза, наконец, открылись полностью, но в ушах все еще шумело. «Переходим к водным процедурам». Через полчаса она вышла из ванной, замотанной в большое банное полотенце, благоухая цветочным ароматом геля. Из зеркала на нее смотрело вполне приятное отражение. Только под глазами лежали тени, лицо заострилось и было бледнее обычного. Развернув полотенце, она покрутилась перед зеркалом, оценивая свой вид. «Пожрать бы тебе надо, да переходить на диету из пончиков. Суповой набор». Алёна опять подошла к холодильнику и принялась изучать его содержимое. Признаться, мышь не повесилась, но диета могла оказаться очень строгой. Закинув остатки мясной нарезки в сковородку, Алёна принялась готовить омлет. Молоко прокисло и пришлось довольствоваться яичницей-болтуньей. Закинув сверху остатки сыра, она сварила себе ещё одну чашку кофе, села на стул, Включила телефон и принялась искать в интернете упоминания о ведьмах и приворотных зельях. Информации было хоть отбавляй. Не вдаваясь в подробности, Алена ознакомилась с бытым и жизнью ведьм. Некоторые были действительно похожи на сказки, некоторые внушали ужас. А список их умений и возможностей поражал воображение. Складывалось впечатление, что они могли приготовить что угодно из чего угодно. Объявления пестрили словами про потомственных, в десятом поколении и прочее, прочее, прочее. Все готовы были оказать услуги по привороту, отвороту, заговору, лечению и тому подобное. Оставалось только в это поверить, но рациональная часть отвергала все доводы подчистую. Завтрак насытил организм, но усталость прошедшей недели взяла вверх. Глаза начали закрываться, и Алена решила вздремнуть на диване в гостиной. В спальню идти пока совсем не хотелось. После такой бурной ночи там надо сменить все белье, а сил никаких не было. На поляне, покрытой колокольчиками, было прохладно. Сарафан не спасал целиком от холода. Алена поежилась, посмотрела по сторонам и заметила огонек костра возле реки. Там огонь, там тепло. Ноги сами понесли ее в ту сторону. У костра сидел молодой мужчина. Длинные светлые волосы спадали на его крепкие плечи. Скуластое лицо, прямой нос, тёмные глаза. Алена разглядывала его без стеснения. Куртка лежала рядом. Она молча накинула её и присела рядом у костра. Мужчина молчал и просто смотрел на неё. Его мышцы рельефно выступали под футболкой. Крепкие ноги в высоких сапогах не скрывали, а скорее подчёркивали тугие синие джинсы. Он тоже рассматривал свою гостью. В его взгляде читалась уверенность и решительность. Такой мужчина мог смело идти с голыми руками на медведя и, вернувшись с трофеем, гордо бросить шкуру под ноги возлюбленной. Тепло костра и приятный цветочный аромат вскружили уставшую голову Алены. Она подалась вперед и упала в объятия незнакомца. Он осторожно обнял ее, наклонился. Его волосы волнами окружили лицо Алёны. Она прикрыла глаза и через секунду почувствовала мелкое покалывание в затылке. Было не очень приятно. Алёна открыла глаза и обомлела. Больше не было никакого красавца-атлета. На дне нависло нечто, напоминающее пиявку. А сотни мелких щупалец впились в голову. Не в силах закричать, Алёна попыталась сбросить себя скользкое тело. От напряжения руки и ноги начало сводить судорогой. И тут раздалась спасительная трель дверного звонка. А Алена, запутавшись в полотенце и одеяле, упала на пол. Потирая ушибленное колено, Алена нашла на краю дивана халат, еще одно мысленное спасибо Вере, обернулась в него и пошла открывать дверь. У порога стояла растрепанная Маша и переминалась с ноги на ногу. «Прошу», — сказала Алена, открывая двери пропуская Машу. «Будь как дома». Сама не стала ждать у порога и пошла в гостиную. Пока Маша искала и надевала тапочки, Алена подняла с пола полуполотенца и одеяло и бросила их на край дивана, при этом поморщилась от воспоминаний того, что случилось во сне. Когда Маша вошла, Алена уже сидела на диване, поджав ноги и скрестив руки на груди. «Прошу», — повторила она, указывая Маше на место в кресле. «Присаживайся». Маша села и пристально посмотрела на Алену. «С чем пожаловала?» Алена еще больше вжалась в диванные подушки. «Прошу тебя», — сказала Маша спокойным, теплым тоном. «Давай не будем ссориться. Я прилетела, как только смогла». «Я тебя не звала», — все еще продолжая злиться, сказала Алена. «Пожалуйста, прошу, не обижайся на меня. Я не хочу с тобой опять поругаться. Я хочу с тобой только поговорить, как с подругой». «Хорошо, я тебя слушаю». Алена потянулась за одеялом, халат слегка распахнулся, и у Маши округлились глаза. «Ты когда в последний раз нормально ела?» «Не помню». Алена закуталась в одеяло. «Вчера точно был не тот день. Так, сиди, никуда не выходи и вообще не дергайся». Маша подскочила и побежала к выходу. «Ты откуда собралась?» прокричала Алена вслед. «Только приехала и бегом назад?» «Сиди и жди!» В голосе Маши прорезались командные нотки. «Ты думаешь, я на метле к тебе прилетела?» Алена начала смеяться. Сначала смех был тихий, а потом начал набирать обороты. «Не обращай внимания!» Алена замахала руками в сторону Маши, продолжая смеяться. Ты не поймешь пока, а я толком не смогу объяснить. Иди, куда собиралась». Маша пожала плечами и выбежала за дверь. Минут через десять она вернулась обратно и села в кресло. Алена тыльной стороной руки вытирала выступившие слезы. «Когда ты перестала отвечать на телефон, я позвонила Валерии. Сказала, что с тобой что-то случилось, и мне срочно нужно к тебе. Он мгновенно прислал своего лучшего водителя, и я прилетела к тебе». Он отдал его мне в полное распоряжение, так что он сидел внизу и ждал дальнейших распоряжений. Очень толковый и шустрый дядька. Не задает лишних вопросов и готов помочь в любой мелочи. Я хотел отправить его в магазин за едой. Он только спросил, как скоро и кто что будет есть. Мне пришлось ему рассказать, что ты давно нормально не питалась. Он кивнул и уехал. Сказал, что вернется максимум через час и привезет нормальной, человеческой еды. Так что у нас с тобой есть время пока поболтать. «Тогда, пожалуйста, сделай мне чашку кофе». Маша ушла на кухню и вернулась оттуда с двумя чашками и подносом с маленькими печеньями. «Раз уж ты все же считаешь меня своей подругой, выслушай меня. За последние пару дней я кое-что выяснила Поговорила кое с кем, почитала информацию в интернете, и у меня сложилось определенное мнение. Слушай». Алёна практически полностью пересказала разговор с Верой, упуская некоторые подробности про Сергея. Затем рассказала, о чём вычитала в интернете, не упуская и совсем уж безумных и фантастических деталей. «Теперь я точно уверена, что Света что-то с ним сделала», — Алёна так и не притронулась к кофе. Серёжа никогда таким не был. Уж очень резко изменилось его настроение. «Это какое-то безумство!» Алёна вздохнула, но Маша продолжила. Однако придётся признать, что Серёжа действительно сильно изменился Пока ехала к тебе, я вспоминала наши встречи и каким он был. Таким он точно не был. Конечно, люди меняются, когда встречают свою настоящую любовь. Но чтобы так кардинально, мне неизвестно. Ты пойми, Маша. Я тоже поначалу даже себе поверить не могла. Но эти резкие изменения, эти взгляды, от которых меня бросают в дрожь. Ты помнишь, когда произошли перемены? Нет, точно не помню, но помню, что развивалось все очень быстро. Это случилось на следующий день после моего возвращения с больничного. Я помню, что разбиралась с документами, а Света вышла от Сережи. Вышла резко, хлопнув дверью. Она, конечно, извинилась, пошла заниматься своими делами, но была немного нервная. Даже чашку с чаем уронила, когда готовила напитки для совещания Елене и Сергею. Она еще сказала, что ей повезло. Я подумал, что это потому, что чашка не разбилась. «Стой! Вот оно!» «Что?» «Да погоди ты!» Маша взмахнула рукой. Она сказала, это не потому, что чашка не разбилась, а потому, что не успела в нее ничего добавить. Пролила пустой чай. «А кто у нас любит горячий чай?» «Не может быть! Вот это да!» Алена вскочила с дивана. «Надо срочно ему рассказать!» «Рассказать что?» «Рассказать, что Света что-то подмешала ему в чай, он это выпил и влюбился в нее!» что все его чувства — ложь, что его обманули. А теперь представь, что ты ему все это сказала. Пусть даже не по телефону, а лично. Сережа все это выслушал и... И расстался со Светой. И послал тебя к черту!» Маша встала с кресла, подошла к Алене и села рядом. «Он же любит ее, хоть и не по своей воле». «Но это неправильно. Надо что-то делать». Алена поникла и умоляюще посмотрела на Машу. «Мы должны все исправить» скорее всего ты права насильно заставлять кого то любить это аморально вроде говорят что на войне и в любви нет правил но существует порядочность и неписанные законы неужели ничем нельзя помочь наверное можно интернет нам в помощь маша обняла подругу и убедить его у тебя не получится как долго ты меня убеждала сколько я тебе не верила а у сережи сейчас в голове только света нам надо подумать как действовать можно и дою попробовать подключить или ребят дотя точно трогать нельзя у нее будет ребенок и волновать ее не надо андрея тоже не стоит опять же по той же причине в отделе из ребят никто не поверит если только игорю рассказать думаешь получится раздался звонок у в двери алена попыталась встать думаешь он поверит маша нежно положила руку аленне на плечо и слегка надавила сиди я открою водитель с покупками вернулся даже быстрее чем обещал Маша пошла открывать дверь, а Алена потянулась к телефону. «Помочь, помочь!» – пульсировала в голове одна единственная мысль. Нашла в записной книжке номер Сергея и поставила на набор. Маша, войдя в комнату, заметила, как Алена поднимает руку с телефоном к уху, подбежала, вырвала его из рук и повесила трубку. «Ты что творишь?» – мягко и нежно спросила она. «Мы только что об этом говорили. Но я так не могу!» Алена начала плакать. Он не должен так жить, у него должны быть свои чувства. И это все фальшивка. Я согласна с тобой. Маша села рядом на пол, положила голову на колени Алене и обняла ее. Полностью тебя поддерживаю. Давай только не будем делать необдуманных поступков. Мне кажется, что ты еще сильнее начнешь переживать, если Сережа тебя пошлет. Обрати внимание еще раз. Как долго ты доказывала мне, что такое могло с ним произойти? «Пожалуйста, подумай!» «Мне очень тяжело видеть его таким, каким он стал. Он не просто сам не свой, он абсолютно не тот человек, которым всегда был. Только оболочка. Внутри пустота!» Плач прекратился. Слезы перестали катиться, и Алена взглянула на Машу глазами полными горя и тоски. Они молча крепко обнялись. Маша услышала, как восстанавливается дыхание Алены, почувствовала, что сердце стало биться ровно и встало на ноги. «Давай поедим, а то ты выглядишь жутковато. Тебе надо нормально питаться, иначе начнутся проблемы. Нормальной еды уже неделю точно не ела. Возможно, даже больше». Алена встала и пошла вслед за Машей на кухню. Есть совсем не хотелось. На стол из пакетов девчонки выложили горячего цыпленка в фольге, В лотках оказались мидии, жареная картошка, два вида овощного салата, оливье, котлеты, вареная картошка в мундире и, в довершение всего, две больших пиццы. Также к чаю две больших ромовых бабы, пакет с круассанами, рахат-лукум, чак-чак и лимонные дольки. И как он так быстро все купил? Алена смотрела на все это великолепие торжества обжорства и хлопала ресницами. Это же из разных мест. «Вот за это Валера его и ценит». Маша достала кусок пиццы и принялась его жевать. «Вот что тебе надо. На выбор. Сплошные углеводы для тощей подружки». Алена засмеялась и вгрызлась в куриную ножку. Первые десять минут она не могла произнести ни слова. Организм требовал еды, а тут было столько всего вкусного, что глаза разбегались. Наконец порыв голода прошел, и Алена блаженно откинулась на стуле. «Я объелась», — сказала она и принялась салфеткой вытирать рот. «Это было ужасно вкусно. Сто лет так не обедала. Надо передать спасибо твоему водителю. Обязательно передам». Маша встала из-за стола и пошла за чашками. «А теперь чай с разными сладостями и попробуем придумать, как быть дальше». «Ты права». Алена открыла пакет с круассанами и откусила от одного. «Ммм, какая вкуснота». «Так вот, ты права». Сразу вываливать на него столько информации не имеет смысла. Он пошлёт нас к чёрту и будет прав. Надо будет посмотреть на него после возвращения. «Молодец!» — воскликнула Маша. «Он же только что вернулся из этого дурацкого похода. По-моему, он сегодня уже должен быть дома. Сегодня всё равно бесполезно что-то делать». «Это точно. Света наверняка найдёт способ никуда его сегодня от себя не отпустить», — Алена усмехнулась. «И завтра тоже». Как же так? Почти две недели без своего любимого. Поди соскучилась, стерва. — Не начинай, — Маша погладила Алену по спине. — Мы это исправить никак не сможем. Если вмешаемся сейчас, только все испортим. — Все я понимаю, — устало ответила Алена. И лучшей идеей будет посмотреть, каким он вернулся в первый день на работе. Но мне честно, очень его жаль. — Ты только дров не наломай. Могу с тобой остаться? Не надо. Езжай домой. Полазай в интернете, может, найдешь что-то, что поможет нам. А мне надо отдохнуть. Мне от такой сытной еды спать захотелось. Да и нервы не очень. Полежу, посплю сегодня, а завтра буду думать. Можно только тебя попросить? на чем угодно? Убери продукты в холодильник, а я пока перестелю кровать. Давай лучше сделаем так. Ты сейчас с чашкой идешь в комнату, включаешь телевизор, находишь легкую комедию и смотришь ее. «Пока ты всем этим занята, я уберу продукты и перестелю кровать. Договорились?» «Хорошо. Договорились». Алена, сидя в кресле, слышала, как ее настоящая подруга кружит по квартире. Все же хорошо, что они поняли друг друга. Вдвоем будет гораздо проще. А если еще Игорь к ним присоединится? Но уверенности в этом не было. Так что рассчитывать, скорее всего, придется только на себя и Машу. Я все сделала. Маша стояла в коридоре, уже готовая ехать домой. Белье в машинке. Тебе нужно только ее включить. Режим стирки выставила. Постель свежая, продукты в холодильнике. У тебя все хорошо. Отлично. Я очень рада, что ты есть у меня. Спасибо тебе огромное. Не за что. Я люблю тебя и всегда готова тебе помочь. И ты прости меня, что я тебе не верила. Давно простила. Ну, до завтра. Завтра созвонимся. Пока. Отдыхай. До завтра. Алена услышала, как хлопнула дверь и щелкнул замок. Она осталась одна, но теперь точно знала, что у нее есть единомышленник. И не просто единомышленник, а подруга с большой буквы.